Так же Боярин ответил встременный: "Я хвалов холопишка соседа твоего, князя Дмитрия Пожарского. Как же знаем", сказал Орлов, снимая шубу, подхваченную челядинцами. "Говорят, про Дмитрия Михайловича покое себе не обретает, лапти с сапоги разбивает, добра не наживает". Промолчал Семён, отъехал стольник. К стремянному подъехал пёстро-одетый челединиц. «Хвалов, Семён!» — сказал он. «Для кого Семён? А для тебя, Мишка, я Семён Тимофеевич!» — ответил Хвалов. «Слышь, — сказал Мишка, — мужичок тут у вас коней держал? Ваш?» «Прохожий. Ты смотрел, ухо у него резано? А что?» «На ромашку нашего похож, беглого». Убежал во время голода и не вернулся, и на нём долг. Сыскать да поймать бы боярин два утёна дал бы. Два утёна деньги, сказал Хвалов, и замолчал, не желая продолжать разговор с пустым человеком. А в это время в келье шёл иной разговор. Келья под сводом темна и затхла. На деревянном обрубке сидел высокий человек. Цепь обвивала его. Начиналась она ошейником, прикован конец к тому обрубку, на котором сидел инок. На голове инока железный обруч, на теле под цепями плоские вериги и много десятков тяжелых медных крестов на немалую цену. Под крестами, цепями, веригами видна рубаха из свиного волоса. Ноги у инока босые, синие, и пальцы на ногах не все целы, отморожены. В келье тепло, но инок мёрз и сильно согнувшись, грел ноги руками. В углу сидел монах совсем седой, но сильно черны его широкие брови над чёрными нерусскими глазами. Одет второй инок был в шерстяную рясу, широкую и как будто тёплую. Оба иноко молчали. Говорил пожарский, говорил как человек книжный, не торопясь и стараясь не волноваться. И когда князья многие, и нашему дому родственны, Дмитрий Тимофеевич Трубицкой, и Сицкий, и Черкасский даже, поехали в Тушинские таборы к вору искать деревнишек и жаловние Соль ведь меня туда святой отец не пустил. А когда Коломна крест вору целовала, хотели присигать и в Зарайский, а я тогда в Кремле заперся. Кремль Зарайский крепок. А хлебные запасы мы в Кремль загоде свезли и воевали мы с посадскими людьми ляхов. И за это меня царь нагородил поместье мое в Суздальском уезде, село Нижний Ландах. За то, что я голод и всякую осадную нужду терпел, и на воровскую прелесть и смуту не покусился, велено было считать не поместьем, а отчиной. А когда Липунов хотел царя с престола свесть, я в том деле не согрешил». А когда на Лепуново пошли польские люди изменники, а царя уже не было, и Лепуново в Пронске осадили, я из Зарайска пришёл и Лепуново освободил. И на меня с ратью пришли, и ночью взяли городские стены, а я из Кремля вышел с небольшой ратью и побил польских людей беспощадно. Так в чём же окажетесь, князь, спросил Инок. В гордости ли? В сомнении, каюсь. Не верю я в конечное наше государство спасения. Маринка Зарудского жена теперь, и сын у нее подложный. Ушла она из Коломны, и город ограбила начисто, и ворота с собой увезла. И зачем той бабе крепостные ворота? А я теперь сомневаюсь. Соберемся мы, дворяне, вооружимся, — Не пойдём на поляков, а потом в деревнишки поделим, да поссоримся. Изверился я в нашем войске, и еду я, святой отец, в Москву один, посмотрю, как семья, а там, что Бог даст.